Глава 17. Дни сливаются в один, жутко длинный и непрекращающийся. Я практически не вылезаю из офиса, который охраняют вооруженные люди. Мы с Михаилом и Анатолием, помощником отца, хотя я бы назвал его консельере что больше подходит ситуации, перебираем кучу документов, собирая все воедино. У отца порядок в бумагах, но сейчас нам надо выстроить схему, как провернуть все так, чтобы и завод сохранить, и меня в живых оставить. Информация о состоянии отца начинает просачиваться в деловые круги, но пока только к близким, тем, кто работает с нами или на нас. Нам некогда выяснять, откуда идет утечка, но думаю, без длинного языка отцовской шалавы не обошлось. Вера каждый день присылает мне сообщение о том, что не приедет. Меня от этого кроет так, что я готов бросить все к чертям и заявиться к ней домой, только бы увидеть, так ее не хватает. Мама готовится прилететь сюда вместе с Хуга. Хочет побыть с отцом, пока тот жив. До сих пор не понимаю, как у нее хватает мужества и сил простить подонка, из-за которого она навсегда прикована к инвалидному креслу. Меня уже третий день не покидает ощущение какой-то потери. Такое тоскливое чувство, которое сжимает грудную клетку, перекрывая дыхание. Не могу никак объяснить причину его появления, но когда думаю об этом, то в мыслях сразу всплывает мой ангел. Почему она не приходит? Снова заболела? Как-то слишком часто... Может у нее что-то серьезное или, не дай бог, неизлечимое? Я не выдержу, если сейчас потеряю еще и ее. Выхожу из своей спальни, избегая вниз по ступенькам. В гостиной уже привычно сидит Михаил, попивая кофе и что-то листая в планшете. Доброе утро, здоровается он. Доброе, Миш. Сможешь пробить для меня адрес одного человека? Хочу заехать, глянуть, все ли там в порядке? Конечно. Чей? Веры. «Архиповну, в смысле? Я киваю. А что его пробивать? Он быстро проводит пальцами по экрану планшета и уже через полминуты поворачивает гаджет ко мне. И я застываю. Полное досье на моего ангела, включая адрес и все персональные данные. Ого, быстро! Я пробил ее еще до того, как она вошла в этот дом. И как там? Киваю на планшет. Нормально все? В каком смысле? Даже я понимаю, что Миша сейчас строит из себя идиота, но решаю ему подыграть. Ну, муж там кто? Не хочешь прочитать сам? Не горю желанием. Давай в двух словах. Доброе утро, произносит Татьяна, ставя передо мной завтрак. Доброе, спасибо. Она слегка улыбается и снова скрывается на кухне. А я продолжаю пытливо смотреть на Михаила. Так, ладно. День рождения у нее в декабре, перед самым Новым годом. 30-го? Да. Муж самый обычный, работает слесарем на заводе недалеко от их дома. Не замечен ни в пьянках, ни в наркотиках. Верный, идеальная характеристика на работе. В общем, не подкопаешься. Вера заочно окончила факультет филологии. Основное занятие – фриланс. Она редактирует литературные тексты. Работает в основном в библиотеке. Дома нет интернета. «Как это нет? Совсем нет?» Миша качает головой. «Не проводили даже. Сейчас еще подработка с тобой. Пару лет назад на нее напали и сильно избили где-то возле дома. А, ну и детей у них нет». «Интересно, почему?» Вера бесплодна. Я давлюсь кофе, подскакиваю со стула и хожу по гостиной, со свистом втягивая воздух. Миша наблюдает за мной своим внимательным пронзительным взглядом. А причины понятны? Первая беременность в юном возрасте закончилась неудачно. В общем-то, она сама должна была тебе все это рассказать, если вы в отношениях. Я киваю, откашливаясь. Адрес? спрашиваю сипло. Кофе все еще балансирует между трахеей и гортанью. Вот он. Показывает Миша на экран, я перечитываю его три раза, чтобы запомнить, я знаю этот район, был там. Только как ты собираешься туда заявиться? Муж сейчас где? Миша не успевает ответить, в гостиную влетает один из его парней и тараторит так быстро, что кроме междометий и предлогов я ничего не понимаю. Миша становится темнее тучи и медленно встает из-за стола, матерится пару раз, а потом так же быстро отдает распоряжение своему бойцу, и тот уходит. «Что?» – спрашиваю коротко. «Про Матвеича узнали те, от кого мы тщательно скрывали информацию». «Что делаем дальше?» «Я уже знаю и понимаю, что будет дальше. Начнется охота на отца, которого попытаются убить в больнице, потому что, по их мнению, со мной будет легче договориться. Я молодой и потенциально убитый горем сын, для которого этот завод не так дорог. Недавно я понял, почему отец так в него вцепился. Предприятие продали уже очень давно». Заводу предстоял снос и распил на металлолом. Изначально отец планировал для него то же самое, а потом ему в голову стрельнула шальная мысль, и он полностью переоборудовал завод, сохранив рабочие места. Переучил персонал, и теперь завод успешно изготавливает картонную упаковку для продажи не только в стране, но и за ее пределами. Миша говорит, что начиналось все с одного цеха, а теперь разрослось в огромное предприятие, И тут вдруг одному депутатскому сынку захотелось забрать себе этот заводик. Ну что ж, мы за него еще поборемся. Ну не ради памяти отца, а потому что там работают сотни людей, которые могут остаться на улице. А дальше звони маме, пусть сегодня же вылетает. Набери Веру, заберем ее через полчаса. Она может попасть под удар первой. Если уж я столько знаю о ней, они наверняка знают не меньше. Сейчас она твоя самая уязвимая точка. Быстро набираю Хуга. Мама сейчас и так в раздрае, придется долго объяснять ей ситуацию, да и лишние волнения ни к чему. Я точно знаю, Хуга преподнесет все как надо. Потом звоню Вере, она долго не отвечает, а потом все же тихо произносит. Слушаю. Строго так, но у меня все равно мурашки от ее голоса. Привет, Ангел, почему-то говорю я так же тихо. Ты дома? Да. Киваю Мише, чтобы отправлял к ней парней. Ты только не волнуйся, Ангел. Сейчас за тобой приедет пара парней. Это от меня. Они заберут тебя и привезут ко мне. Зачем? Я не могу. Тимур, я же сказала, что заболела. Вера, я не приглашаю, а настаиваю. Прости, но сейчас все сложно и мне нужно, чтобы ты была рядом. Не потому, что я просто хочу тебя видеть, а потому что так складываются обстоятельства. Тут тебя и подлечим. Я никуда не поеду. Вера, ты поедешь. Жестче произношу я, а потом смягчаю тон. «Ангел, не спорь со мной. Так сейчас нужно. Ради твоей безопасности». «Тимур!» – задыхаясь, произносит она. «Ты узнал про моего мужа, да?» «Про твоего мужа? А что с ним?» «А почему ты говоришь о безопасности?» Я хмурюсь. Никак не могу уложить в голове, как все это связано между собой. Мысли разбредаются, что в принципе объяснимо, учитывая, что вот уже почти неделю я сплю максимум по 3-4 часа в сутки. «Вера, просто приезжай». «Я не могу». «Почему?» «Я скована обстоятельствами». «Не понял». «Прости, Тимур, я больше никогда не приеду». На последних словах ее голос окончательно садится, а потом она отключается. «Миш, там что-то не так. Вера какую-то чушь несет. Скажи парням, пусть забирают хоть силой, но привезут ее сюда». Он кивает и тут же выполняет мою просьбу. Аппетит пропал совсем. Я смотрю на тарелку с любимыми блинчиками с мясом, и меня мутит. Миша заканчивает разговор и садится за стол напротив меня. Ешь. Силы тебе понадобятся. У нас впереди долгий день. Что с отцом будем делать? Я не знаю, Тимур. Ты вчера разговаривал с врачом. Что он сказал? Что это, скорее всего, конец. Потому что раны практически не заживают. Сказал, что отцу осталось максимум пара недель. Слишком мало времени. Его надо перевести домой? Нет. В больнице я тоже усилил охрану. Сейчас парни собирают все документы и печати, привезут сюда в течение часа. В офис пока лучше не соваться. Там тоже, как Форт Нокс, но здесь надежнее. Из дома никуда не выходить, небезопасно. Если едешь в больницу, то в сопровождении минимум трех человек. Маму твою парни встретят, тебе нельзя отсвечивать. Так, Толику я сбросил сообщение, должен подъехать сюда. Что еще?» Задумчиво бормочет он, листая планшет. Ладно, обсудим детали, когда Анатолий подтянется. По большому счету у нас все готово, так что можно будет через пару дней выступать на этого сынка депутата. Надо будет заплатить журналистам, которые собрали на него информацию. Заплатим. Скажешь, когда и сколько. Миша кивает. И еще сегодня подъедет нотариус, чтобы переоформить документы. А ничего, что весь бизнес еще на отце. Вот как раз и перепишем. Дарственная есть, тебе осталось только принять этот дар. Все продумал донор спермы, бубнюя себе под нос. Он сделал это давно, как только узнал, что болен. Дальше мы обсуждаем все схемы, которые разработали, чтобы сохранить завод и отвадить депутатского сынка, который внезапно надел корону. К нам присоединяется Толик. Хуга сообщает, что они в аэропорту ждут посадку на рейс, а Веры все нет. Я ерзаю в кресле в своем кабинете, не в силах сосредоточиться на работе. Все мысли заняты моим ангелом. У Миши звонит телефон. Он отвечает на звонок, пока Толик объясняет мне всю схему. От начала до конца. «Тимур, Веру привезли». Негромко говорит Миша, и голос у него при этом такой... Не могу объяснить. Настороженный, что ли. Я подскакиваю с места и быстро иду на выход. «Тимур», — зовет Миша. «Позже», — отмахиваюсь я и выбегаю из дома. Сбегаю по ступенькам на подъездную дорожку, где уже паркуется гелик отца. Дергаю ручку задней дверцы на себя и замираю, перестав дышать. Сердце сначала останавливается, и вся кровь от лица устремляется куда-то в район пяток. А потом главный орган срывается и начинает неравномерно колотиться, качая кровь так, что она шумит в ушах. «Ангел?» – спрашиваю сдавленным голосом. Медленно, словно в кадрах замедленной съемки, Вера поворачивается ко мне лицом, и я едва могу рассмотреть ее черты за кровавыми потеками и опухшей синей кожей. Ярость овладевает мной так быстро! что красный цвет застилает все вокруг. Кто бы не сделал это с моей женщиной, он труп.